употреблять намеков, с кем бы я ни говорила, отвечала Наташа. Напротив, всегда стараюсь говорить как можно прямее, и вы, быть может, сегодня же убедитесь в этом. Обижать я вас не хочу, да и не зачем, Хоть уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, чтобы я вам не сказала. Вы от совершенно уверена, потому что совершенно понимаю наши взаимные отношения, ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли? Если я в самом деле вас обидела, тогда вы попросите прощения, чтобы исполнить перед вами все обязанности,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 и обещания, в виде угрозы, доказать ему в этот же вечер, что она умеет говорить прямо. Все это было до такой степени неизвительное и незамаскировано, что не было возможности, чтобы князь не понял всего этого. Я видел, что он изменился в лице. Он не мог с собой. Он тотчас же показал вид, что не заметил этих слов, не понял их настоящего смысла. И, разумеется, отделался шуткой. Боже меня сохрани! Требуйте извинений! Подхватил он, смеясь. Я вовсе не хотел того.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 она скорее согласится потом впоследствии загладить свою вину тысячу раз, чем в настоящую минуту во время самой очевидной улики в проступки сознаться в нём и просить прощения. Итак, если только предположить, что я вами обижен, то теперь в настоящую минуту я нарочно не хочу извинений. Мне выгоднее будет впоследствии, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить передо мной тысячу ласков, а вы так добры так чисты так свежи так наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствуя это, будет очаровательно. А лучше вместо извинения скажите мне теперь, не могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете? Наташа покраснела.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 и как будто к чему-то приготовилась. Ася сидел с серьезной милою и ожидал, что-то будет. Он пристально следил за Наташей, но дверь отворилась, и к нам влетел Алеша.